Конец операции. 1. Российская империя, Приморская область, Ахобе. Леснер мчался по дороге, мягко покачиваясь и прокладывая путь лучами фар. Погони не наблюдалось, но вполне возможно уже мчались посыльные во все концы с приказом «Остановить беглецов или попросту перебить». Уваров старался успокоиться, крутя баранку, но это у него плохо получалось. Раздражение на себя было сильнее доводов в рассудка. Вроде бы он все сделал правильно, но ведь известно, раз уж стрельба поднялась, да погоня затеялась, стало быть, провал. Тайная операция должна вестись тихо и незаметно, без единого выстрела, на одном умении. А ему как раз этого самого умения и не хватило. «Вывод — хреновый он, профессионал!» Бегать да прыгать научился, а вот у Мишкам работать — увы. С другой стороны, не его вина в том, что спецы из Питера задерживаются. Разве в данном случае его инициатива не заслуживает похвалы? Разве можно было терять время целых двое суток, дожидаясь подкрепления столицы? А если за это время китайская агентура заляжет, ничем себя не выдавая? Плюс не суны уволокут синебесные камушки... «И что тогда делать прикажете?» «Что самам сказать?» Примечание 23. «Пардон, ребята зря приплыли!» Примечание 23. «Самы» — разговорное название ОСНАЗа шестой экспедиции. «Сом» — сопровождения оперативных мероприятий. Антон вздохнул. «Нет, выводы он сделал верные!» «Вот только меры принял, не слишком профессионально. Ну, это уже на самооговор тянет. А все проще». Эмоциональное в нем возобладало над рациональным. Он буквально вторгся в тетюхе, не соблюдая простейших законов конспирации. Да, Марина с Ильей тоже успели напортачить. Но он-то начальник, и должен был учесть тот шлейф, что оставили по себе его подчиненные. А дружный коллектив региональной канцелярии попер не таясь. Спору нет, узнали они многое. Но и всполошили местную шушеру изрядно. И Шушера нанесла ответный удар. — А куда мы едем? — спросила Марина с несвойственной ей робостью. — Посетим Горбушу, — отрывисто сказал граф, — и заглянем на почту. Засветились мы знатно, но отступать никак нельзя. — Вывод какой? — Вывод простой. Продолжаем наступление. — Особый режим? — Именно. Закон позволял Антону ввести по всей Тетюхинской волости особый режим — тем самым возлагая на себя чрезвычайное полномочие. В этом случае уездные власти обязаны будут следовать инструкции за номером 2475 литера А от 12 мая 1829 года, утвержденных к исполнению собственной его императорского величества канцелярией. В его распоряжение предоставят и флотских с базы Вольге, и летчиков из Владимира Мономахова, и Казаков, а он сам получит статус особого агента. Уваров усмехнулся. — Статус! Да он его так нагрузит, такую ответственность звалит, что не вздохнуть, ни охнуть. — А что делать? — Позволять Вонгу, Фэнчену и прочим приставам творить непотребство на земле российской? — Ну уж нет. Горбуша была невелика. Аккуратные домишки выстраивались вдоль четырех параллельных улиц, утопая в зелени. Здания в два-три этажа было совсем мало, и одно из них занимала почта. Огней по Горбуше горело мало. На почте светильники тоже были пригашены. Подъехав с заднего двора, Антон вышел из машины и решительно постучал в обитую металлическим листом дверь. Немного погодя, глухой голос вопросил. — Кто там? — Третье отделение, — ответствовал Варов. — Открывайте. Соскрежетал ключ, и из створки выглянула встрепанная голова. Увидев перед собой жетон, она тут же скрылась, а двери распахнулись пошире. — А вы дежурный? — Я. — Пройдемте, мне нужно срочно отправить почту. Минут двадцать спустя Антон вышел на улицу, разминая пальцы. Депеша, разосланная им, очень скоро поднимут на ноги многих. Он усмехнулся. — Не ему же одному мается без сна, без отдыха. Отдельное послание было адресовано Исаулу. В нем особый агент приказывал задержать пристава до выяснения обстоятельств. — Все тихо? — спросил Уваров Потапыча. — Как в погребе. — Едем. — Куда теперь? — К зимовью юнгани. До самого места на колесах мы вряд ли доберемся. Так что часть пути придется ножками одолеть. Но это пустяки. Ходьба полезна. Надо добраться туда первыми и продержаться до подхода наших. Нельзя небесные камушки всяким манзам отдавать. Обойдутся. — Вот. — Так, чего стоим? Все быстро сели. Паровик тронулся с места и нырнул в темноту, как в воду. Угнанный лес обладал неплохой проходимостью. Дороги и даже тропы кончились. Парамобиль продирался сквозь таежные дебри, и все никак не застревал. — Но вот деревья сошлись настолько густо, что и велосипедисту не проехать. Тут и заничевали. Поспать удалось часика три, на рассвете марш вперед, труба зовет. Повел всех гора. Ему, охотнику, рыболову, грибнику было проще не заплутать. Тайга напомнила Уварова африканские джунгли. Так же сыро было и душно. Изудела доставучее комарье. Лес поражал смешением несовместимого. Вот кряжистый краснокорый кедр обвивала мощная лиана. То ли дикого винограда, то ли душистого лимонника. А вот колючий, будто кактус, ствол оралии. В парном воздухе порхали огромные бабочки-махаоны с ладонь величиной, вархатисто черная с зеленым. Даже местная сорока не трещала, а издавала странные трели, лишенное благозвучия. Вскоре, однако, Антону стало не до видами. Дорога умотала. «Вверх-вниз, со склона в низину!» бережком холодного ручья, обходя выветрившие скалы в мрачноватой сырой распадок, что почти весь день в тени. береза до дубы, перемежавшиеся с соснами, все больше уступали место елкам. Их темная зелень, отдававшая то в черноту, то в синь, покрывала склоны сопок, как тень. А тут и солнышко стало пригревать, и началась парилка. Шли чуть ли не до полудня пока Еремей Потапыч не вывел своих спутников к потемневшего от времени срубу с толстой земляной крышей, поросшим хом. Отворив дверь, подвешенную на кожаных петлях у ввалился валился внутрь и рухнул на тяжелую лавку. Фу! А горе хоть бы что? Живо запалив огонь в печерке, Ерема поставил греться воду в котелке, сыскав и припасы, которые Юнга не прятал ни от людей, ни от зверья. Крупу, соль до да полоски вяленого мяса. Крепости деревянные, еще и пованивавшие. — Это ничего, — бодро тараторил Ерема. — Вон, лучок дикий, запашок перебьет. Антон сидел, привалившись к стене, да переживал. Надо было встать и идти, а ему дико не хотелось даже шевелиться. Вскоре он нашел хороший способ отсидеться и не чувствовать за собой вины. Вытащив свой поршневой пневмопистолет... Он разобрал его и принялся очистить. Протянул трепицу через ствол, протер все тщательно, капнул масло на механизм, с клацанием вставил обратно обойму с продолговатыми заостренными пульками, присобачил баллончик высокого давления из армоферита. Паратов поглядел на него и стал ухаживать за трофейной винтовкой. Сунув пистолет в кабуру, Уваров вздохнул, посидел и будя. Закритев, он поднялся и, согнувшись почти пополам, выбрался в низкую дверь. — А ты... — А вы куда? — встрепенулась Марина. — А мы, — улыбнулся Антон, — пройдемся по тропе, поищем, где там урочище заветное, что так китаюз влечет. — А мне можно? — Можно, — мягко сказал Уваров. — Ерема, дай Марине револьвер. — Пожалуйста. — Закрепимся в урочище Кимонка. — Самам я указал, куда плыть. «Только учтите, если Китаязы решат пострелять, то начнут отсюда. Боя не принимать, отступайте к урочищу». «Есть, молодцевато», — ответил Паратов. Э, коротко бросив, «Будите тут!» Антон пошагал по набитой тропе. Рядом с ним шуршало платье Моблонска, и это было приятно. Не сдержавшись, Уваров оглянулся. Марина шла, опустив очень очи но, уловив его взгляд, посмотрела ему в глаза — И как-то очень хорошо улыбнулась. Робко, неуверенно, с надеждой, верой. — А сейчас договоришься. Да выдумываешь. Антон протянул руку, и девушка вложила в нее свою узкую ладошку. Уваров сбавил шаг. Чувство долга уступало место иным душевным наваждениям. И сил прибавилось, и хотение жить. Так бы и топал, покуда хватит суши. А тропа под ногами велась, велась, да и вывела обоих к урочущей кимонка, невысокому кольцевому валу. Это был кратер. они весь, когда поперек него прошел разлом, да так, что южная половинка вала сместилась ниже северной, а между ними протекла речка. Вода быстренько смыла и унесла осадочные породы, но вот тяжеленное метеоритное вещество даже с места не стронуло. Антону видала круглые оплавленные глыбы. Их трещиноватую поверхность словно синий глянец покрывал. «Было тех небесных камней совсем немного. Они бы и половину грузовика не заняли». На пробу Уваров поднял одну из каменюк и тут же выронил. Она весела, как гиря. «Ничего себе!» — пробормотал он, выпрямляясь. Отряхивая руки, граф заговорил. «Марина, это то самое вещество, что нашли у Нисуна» смолк. Девушка стояла совсем рядом. Она потянулась к нему губами, опуская вздрагивавшие ресницы. Антон ответил на поцелуй. — Ты самая замечательная, — негромко заговорил он, — красавица и умница. — Не обманывай. Я как то дурочка из переулочка. Больше всего на свете я хочу поумнеть, но у меня это не получается. — Не надо обзывать Мариночку, — мягко сказал граф. — Ты слишком молода. — чтобы накопить опыт. Вот и все. Уверяю тебя, ни одна истинная дура не признает, что она глупа. Эх, видела бы ты меня в твоем возрасте. Вот кто был полнейшим балбесом! Столько всего напортачивал дурака кусок. Ну, а ты хоть кусок! Улыбнулась девушка. Уваров сначала увидал неожиданный блеск на дальнем склоне и моментом схватил Марину, опрокидывая в траву. Да как ты... Охнула она в полнейшем ошеломлении. Антон быстро приставил палец к ее губам. Тихо. Но неизвестный вражина уже успел разглядеть две мишени и открыл стрельбу. Вот и еще одна винтовка захлопала. Пули так изудели, сбривая сухие злаки. Уваров вытащил пистолет, тщательно прицелился и выстрелил, снимая длинного, как жарт, Манзу с его китайской поделкой. Отползаем, Марина... «Я ползу!» Оказавшись рядом с девушкой, Антон тронул ее за локоть и показал на пару валунов левее. «Укройся за ними и держи под прицелом весь тот фланг, а я их отсюда прижучу!» Я поняла. Вскоре с занятой облонской позиции донеслись характерные хлопки. Китайцев и варов насчитал с полдесятка. «Но это те, кто был виден на фоне ельника, кто показывался на глаза». А сколько их еще засело в лесу? И тут китайцы пошли в атаку. Группами по двое, по трое они ринулись, ожесточенно стреляя, и вопя нечто воинственное. Антон едва поспевал целиться, но в это время захлопали выстрелы с правого фланга из-за наклонной скалы. Подкрепление обрадовал Суваров. Словно доказывая его правоту, невидимый за падающим утесом прокричал гора. — Барин здесь, а мы... — Слышу, — отозвался Антон. Манзе, потеряв двоих убитыми, поспешно отступили, и Уваров воспользовался краткой передышкой, чтобы перезарядить пистолет. — Эх, винтовочку бы сюда! — Марина, как ты? — Живая. — Ерема, Илья, готовьтесь, скоро эти пойдут на штурм. — Завсегда, барин. Однако добрых полчаса ничего не происходило. Только из ельника постреливали время от времени а потом Уваров уразумел причину промедления с атакой. Из-за высоких елей выплывал громадный китайский бомбовоз «Биплан». Серо-синий ребристый фюзеляж нес на себе несколько разлапистых иероглифов, намалеванных светло-зеленым. Глухо выли моторы, вращая шесть пропеллеров. — О, черт! — послышалось справа. — Антон Иванович, это летающий дракон. Лун Фей Синг. — И что? — крикнул Вара в ответ. — В этом месте я должен побледнеть. — Этот самолет закреплен за Джаньшоу, обезглавливающими. Примечание 24. — Ребятки эти очень серьезные. Примечание 24. Бойцы ОСНАЗа и имперской безопасности Китая. — И ты! — донесся голос Еремея Потаповича. — Мы тоже не пальцем деланные. Лун Фэйсинг, нескладный и весьма неторопливый, величественно описал круг. Из крошечных дверец полезли, как мураши осназовцы, валясь вниз и раскрывая куполки парашютов. Вот только десанта нам и не хватало. Стрельбы с бомбовоза не открывали, боясь задеть своих, но подкрепление вдохновило манз на атаку. Поперли все, и было их не менее десятка. Четверка русских отстреливалась до последнего — хотя предчувствие близкого поражения занимало все больше места в сознании, и это рождало боевую ярость. Нескольким китаезам удалось клиниться между Лешками Уварова и Паратова, поэтому Антон отступил на девичью позицию. Манс было двое. Потапыч подстрелил одного, но тут воздвигся третий, редкий для китайцев могутности. Он орудовал парой огромных черных пистолетов, и первой своей целью избрал Марину. Девушка только-только оглянулась, оценила опасность, но шестой уже вскидывал свой пистоль. С гортанным криком Уваров кинулся на перерез. Ранее он всегда насмехался над героями, прикрывавшими собой кого-то, но сейчас мысли его были об ином — отвлечь врагов от Марины. Круглая китайская пуля пробила Антону грудь на вылет. Он рухнул на землю и перевернулся наблюдая, будто в чуже, как облонская жмет на спусковой крючок. Шестого отбросила на шершавый бок скалы, и он сполз по ней, раскрашивая камень своей кровью. А картинка в небесах стала быстро меняться, переходя в батальную сцену. Откуда ни возьмись, появились астроносы истребители с российскими розетками на крыльях. Без шума, как призраки, загребая воздух пропеллерами, они набросились на летающего дракона, расстреливая чудовище в упор. Очень скоро в небе стало тесно. Продавливая тучи своим необъятным туловом, прибыл дирижабль «Байкал». Его пара пушки немедля выдали залп к мочаля и мочали Длинные струи пара, вырывавшиеся из стволов главного калибра, словно стремились дотянуться до вражеского аэроплана. Летающему гиганту хватило и одного попадания шестидюймовки — Лун Фейсингу напрочь оторвало этажерчатый хвост, и самолету, подобляясь титаническому семени клена, вошел в стопор. Грохнуло. из заельников всплыло в небо огненное облако. «Отлетался», — подумал Антон отстраненно. «Антон!» «Антошечка!» Марина упала рядом с Уваровым на колени, плача и суетливо касаясь его лица дрожащими пальцами. — Ты только не умирай, Антошечка! — Слышишь? — Ладно, — просипел граф, пускай розовые пузыри. Гаснущим сознанием он уловил появление рыкающих броневозов, с которых спрыгивали самы. — А вот и кто-то знакомый подбежал. — Говорит чего-то, зовет на помощь. — Кажется, это поручик Никитин. Господи, больно-то как! На этой мысли милосердная тьма поглотила Уварова.